«В общем, так, — определился наконец оттасов. давай, парень, а решать вопросы по мере поступления. И идет типа...» «Это как? То, что Кристины нет в живых? Только предположение!» «Согласен?» — Мандура не подобрал слов. «Однако ему очень хотелось, чтобы так и было. Будем надеяться, что Кристина жива. Дальше...» Протасов, ты говоришь, на даче? Ага, с какой-то бабой трахается, с банки своей, свои видать, через которую кредит протолкнул. Кто-то видел, как ты милу сбил. Точно сказать не могу, засомневался Бандура. Волга насчет не припечатала. Погоня была? Не было, помотал головой Андрей. В любом случае, Бандура, твою милу надо сплавить. Чем быстрее, тем лучше, решил оттасов пока она не заложила про «Адрес у тебя есть?» «Как ты собираешься это сделать?» Язык скверно слушался Андрея. Аттасов мрачно усмехнулся. и бандура!» Аттасов постучал ногтем по отложенной при появлении Андрея книги. Предпочитали товарить зло чужими руками. Это очень удобно, если иметь в виду ответственность. На земле, по крайней мере... А поскольку никакая другая ответственность не предусмотрена статьями Уголовно-процессуального кодекса и, следовательно, существует только в качестве эмпирических предположений, куда клонишь?» — перебил Андрей. «Я собираюсь позвонить нашему старому приятелю Витрикову». Невозмутимость Атасова потрясла Андрея. «Он, по-моему, настойчиво ее ищет. Надо ему помочь». Они встретились глазами. Дуэль не затянулась. Мандура отвел глаза. «Как с ним связаться?» — спросил он еле слышно. Пронесение в жертву фигур — один из ключевых принципов большинства азартных игр. Не понимающие этого игроки оборечены рано или поздно оказаться разменной монетой. Андрею оставалось радоваться только тому, что грязную работу выполнит Леня по кличке Огнемет. Сделав знак обождать, Атасов ушел в комнату. Вернувшись через минуту, он бросил на стол тисненную золотом визитную карточку. — Солидно. Это чья? — Мандура протянул руку. Надпись на картонке. Голосила. — Автономная республика Крым. Город Севастополь. Проспект Нахимова, 13. ЗАО. Торговый дом Бонифацкого. Ветриков Леонид Львович. Кризисный менеджер. Телефон. Факс. — Мобильный. — Кризисный! — протянул Бандура. — Хорошая должность. — Как раз типа для него! — усмехнулся Атасов, одозревая, Ветриков еще в городе. — К четырсям ту визитку в джипе, который мы расстреляли. Если наш друг Леня неподалеку, о барышне можно забыть. — Что нам и требуется. Теперь так, Бандура. Барнасюка отвези в надежное место. Глаз с него не спускай. «Про Тасова надо предупредить, а как волна уляжется, спокойно потолкуем по душам насчет користин. Идет? Идет!» — кивнул Бандора, чувствуя, будто гора свалилась с плеч. «Принеси мне трубку!» — распорядился Тасов, не собираясь откладывать дело в долгий ящик. «Я сделаю короткий анонимный звонок. Первый в жизни, к твоему сведению!» «Что ты скажешь Фитрикову?» «Предоставь это типа мне!» Ты лучше вот, чтоб бандура, Эдиков ка выгулей горемо, а то он с утра дома сидит. Заодно погляди, как там баносек. И имею в виду парень, он здорово пьяных людей, язык имеет обыкновение западать в гортань. Уверяю тебя, от этого духнет не меньше алкашей, чем от цирроза печени или белой горячки. Если планируешь поболтать с ним на досуге, лучше проверь прямо сейчас, покидая квартиру. Андрей успел разобрать последнее напутствие пусте Атасова. А еще типа бывает, а алкоголики захлепываются в блевоте. Уже на лестнице Гремо так натянул поводок, словно хотел повеситься. Андрей Андрею стоило невероятных усилий удержаться на ногах и не скатиться по ступенькам. Поговаривают, определенный процент хозяев сильных, но плохо воспитанных и глупых собак – кидает мир стараниями своих лохматых питомцев. Едва они щутились на улице, Андрею в позе водного лыжника пришлось уклоняться от низкорасположенных ветвей, чтобы не оставить на них глазные яблоки. гарему хрипел на весь двор, немало не заботясь о шее. «Не быть тебе болван, поводрем!» Андрей удвоил усилия. Каждый метр в нужном направлении давался ему как бурлаку, тянущему баржу с гранитной крошкой. Видимо, гаремок по какому-то странному стечению обстоятельств надо было в противоположную сторону. И все-таки человек взял вверх над животным, вследствие чего задыхающийся бандура очутился рядом с девяносто девятой. Старая молодецкая забава под названием перетягивание каната благотворно сказалась на его душевном состоянии. Он вспотел, но успокоился. «Какое тупое создание!» — крикнул Андрей Планшетову. Пес висел позади в виде активно действующего, скорее даже противодействующего якоря. «Полный кретин!» подтвердил Юрий. Появление планшета застало Гаймова расплох. Собаки, как правило, чертовски невнимательные. К тому же скверно видят в темноте, в особенности если поглощены какой-то своей идеей. От неожиданности пес разразился раскатистым лаем на весь район. Планшетов юркнул в салон с проворством перепуганной белки. Гаймо метнулся в догонку и, поднявшись на задние лапы, просунул башку в окно. Вид у него был таким грозным что планшетов мог смело прощаться с жизнью краску обдерешь фу фу дебил вырезай юрий нашел кого бояться а сейчас чувак спешу и падаю пока приятели переругивались а гарремонистового лайл во дворе объявилась третья сила и обстановка аренным образом изменилась к сталинке подкатил микроавтобус Не успели планшетовы Бандура испугаться, как задние двери машины распахнулись, и оттуда посыпались спецназовцы. Бандура насчитал десять шлемов, потом сбился со счета. Вслед за автобусом во двор заехала «Волга». Колонну замкнула темно-синяя пятерка. Горена тяжелыми берцами, с автоматами в руках, группа захвата рванула в парадное. Тела спецназовцев защищали жилеты. А в свете уличных фонарей отливали агатом, наводя на мысль о чудовищно больших зернах черной икры, полученных в результате опыта в генинженерии. «В цене, чувак, война началась! Захлопни пасть, идиот! Это же Катасову. В парадном что-то тяжело ухнуло, на всех пролетах потух свет, зазвенели разбитые стекла. Наружу долетели обрывки ругательств и звуки ожесточенной потасовки. Через минуту в дверях появился Атасов, спецназовцы, волокли его как мешок. Он брыкался, только усугубляя положение. Потом его бросили в микроавтобус головой вперед. А раздался глухой удар, борьба прекратилась. «Гады — Гады! — прошептал Пандура. — Хотела ли Атасова? — Одного взяли, товарищ полковник! Командир спецподразделения взял под козырек. А рослый уволень в Гражданском поднял голову, изучая фасад. В нескольких окнах зажегся свет. Больше в квартире никого. Пустая, Сергей Михайлович. Обыскали на совесть. Украинский достал сигарет. Обижайте, товарищ полковник! Не в первый раз замужем!» Горему на удивление притих. Планшетовый бандура, тем более, держали языки за зубами. Густая тень из заросли служили неплохой маскировкой. До поры до времени, естественно, пока в багажнике не застонал Банасюк. Ох, поистине, где я? Ох, выпустите меня, пожалуйста! Мамочка, я сплю, или меня похоронили? — Сделай что-то! — сквозь зубы процедил бандура, наблюдая, как спецназовцы навострили уши. — Что делать, чувак? Пингвин, видать, решил, что его закопали живьем. — Как сволочь! Так оглуши его! Как? Через багажник? Тем временем Панасюк от слов перешел к делу, принявшись лупить по крышке багажника изнутри. Удары были глухими, но приятелям показалось, что они разносятся на полквартала. Вы, копайте меня, умоляю! — заорал Бонасюк. В дополнение ко всем напастьям, Грибо и без того взвинченный до предела а разразился таким яростным лаем, что по меньшей мере половина голов в свереческих хлемах повернулась в их сторону. — У каждого автомат, чувак! — как бы, между прочим, сообщил планшету. — Я, по-твоему, слепой! — Эй, вы там! — крикнул один из спецназовцев. Проверьте документы. А распорядился украинский. Бараньи жилеты пришли в движение. Шухер! — крикнул планшетом, запуская мотор. Тикаем, чувак. Причин сомневаться в правильности этого решения не было. А мне огримо заорал Андрей, следуя примеру Юрика. Породистая гладкошерстная собака в большинстве своем упряма как ослы. Вместо того, чтобы подчиниться, Грему отпрянул, извиваясь, словно висельник в петле, ошейник соскользнул через голову, и собака, освободившись, исчезла в кустах. Андрей по инерции упал в салон. «Чёрт с тобой!» — взвизнул бандура, легко выбрав между псом и свободой. Поскольку въезд во двор был заблокирован машинами, спецназа оставалось сдавать назад. «На углом боковая аллея! Давай туда!» — скомандовал Андрей. Машина завиляла от бровки к оборовке. Планшетов скверно ездил кормой вперёд, по крайней мере, на большой скорости. «Доль забора зоопарка! Прямо на проспект выскочим!» Огримо! Забудь собудь шми